Глава 7. В душ я, конечно, за ним не пошла. И даже в ябр не пошёл. Нас поставили присматривать, чтобы не сбежал. Но мы всё равно остались в коридоре. Да и бежать-то мне куда? У нас душ в полуподвале. Крошечное окошко сверху, узкое, там только руку просунуть. А потом велели, что когда помоется и оденется, будет бриться, открыть дверь, чтобы мы видели. Я слышала, как он плещется там, довольно пофыркивая. Одежду ему принесли: свежее белье, концертный костюм, лакированные туфли. Я видела, как Людвиг едва не подпрыгивает от радости, глаза блестят. Я уж и не надеялся. сказал он, как мало нужно человеку. Потом, помывшись, натянув штаны и рубашку, он открыл дверь. Такой взъерошенный ещё, волосы мокрые в разные стороны торчат. Совсем мальчишка. Взялся за бритву. Надо сказать, щетина у него отрасла заметная. Кто-то проходя мимо буркнул, что не стоило бы человеку, которого в убийствах обвиняют, бритву давать. Мало ли опасно это, зарежет кого. Вебер фыркнул, что если парень действительно виноватый оборотень, то он на бестякой бритвой им тут кишки выпустит, а если нет, то и беспокоиться нечего. Вебер, похоже, тоже проникся. Вот со шейником. Наклонитесь, сказала я, поняла, что он высокий, мне сложно достать. Сейчас надену и активирую, а вы скажете, не мешает ли? Можно будет посвободнее сделать. Если хотите, потом можно воротничок повыше поднять, скрыт немного. Не надо скрывать, сказал Людвиг. Все и так уже знают. Пусть лучше видят, что опасности нет. Я кивнула. Наверное, лучше. Пока надевала, застёгивала, чуть коснулась пальцами его шеи. Вдруг смутилась. Да что ж тебе? М-м, что это вдруг? И он так близко. Его глаза. Он ведь человек, абсолютно человек. У оборотней совсем другие глаза, звериные, это сразу видно. Даже не знаю точно, в чём это выражается, но оборотни видно. М-м, не не мешает? спросила я. Голос предательски дрогнул. Людвиг чуть заметно улыбнулся. Нет, всё хорошо. Я сейчас активирую, сказала я. Вы почувствуете покалывать начнёт, может быть немного сдавит, не пугайтесь. Он настроится на вас и всё пройдёт. Людвиг кивнул. Я нажала специальные камешки. Тут самому нажать не выйдет, магия нужна. Совсем чуть-чуть, но без этого никак. Я нажала, и он вздрогнул, даже дыхание задержал, напрягся, почувствовал. И так и стоял, почти не дыша. Я видела лёгкую панику в глазах. Конечно, я бы тоже запаниковала, когда даже не вздохнуть спокойно, но это пройдёт. Вернее, я сейчас всё исправлю. Дождалась, пока первичная настройка прошла, ошейник слабо мигнул, увидела, как Людвиг наконец выдохнул. отпустила. Покалывание должно остаться всё равно, но сейчас легче. Этот полицейский ошейник не для постоянного ношения, работает довольно грубо. Но другого у нас нет. И если он хоть чуть-чуть начнёт волноваться, то ошейник напомнит о себе снова. "Как вы себя чувствуете?" спросила я. Щеки у него бледные, и видимо, пытается оценить Перспектива концерта. Э, хорошо, сказал немного хрипло. Я прямо вижу, как хорошо. Наклонитесь ещё, я настрою. Он наклонился, и я отключила. Ладно, Говард считает и разрешил. На самом деле, если я буду находиться рядом, то смогу и своей магией его шарахнуть. Моя не очень приспособлена для усмирения оборотней. Но вырубить его я смогу. А шейник так для всеобщего спокойствия, чтобы все видели, полиция бдит. Вебер хмыкнул, глядя на это, но промолчал. Не думаю, что он на меня нажилается. И Людвиг наконец задышал спокойнее. Вы всё равно будьте поаккуратнее, господин Лаубе, сказала я. Мы пришли заранее. Ох, я с детства в таких местах не была. Раньше меня всё мать таскала на концерты, в оперу или балет, считала, что это способствует моему развитию. Мне помогло, конечно, всё моё развитие пошло куда-то не туда. Ну а потом мне стало не до этого, учёба. А за кулисами никогда не была вовсе. Это было так странно. Особенно странно, как с Людвигом общались. Многие сначала радовались, махали ему, говорили, что рады видеть сегодня. Но протянутую руку в ответ пожал только один, да и то не уверенно. Все косились на ашенник, поглядывали так напряжённо, его уже записали в убийцы и чудовища. Это немного задевало. Самое удивительное, что задевало меня, а уж казалось бы, какое мне дело? Людвиг выглядел совершенно спокойным. Не обращайте внимания Ледя Адетта, сказал Людвиг, заметив, наверное, моё лицо после очередного такого приветствия. Это нормально. Они теперь боятся меня. Ещё ничего не доказано, буркнула я. А они всё равно боятся. Мало ли, обратного ведь не доказано тоже. Оркестр рассаживался на сцене, и как-то вышло, что вокруг Людвига образовалась пустота. Все отодвинулись как смогли, не слишком далеко и не слишком явно, но заметно всё равно. Он только слабо фыркнул, подумаешь, он вообще на удивление спокойно на всё это смотрел. То ли было всё равно, то ли даже не знаю. Мне указали на место за занавесом, совсем рядом. Я должна быть наготове. Нам с Вебером выдали по стульчику. Забавно это. Но хоть послушаю концерт. Когда еще попаду? Я сидела, смотрела. Музыканты настраивали инструменты, просматривали ноты, тихонько наигрывали там что-то. Я ждала. Потом услышала, как открыли двери и в зале начали собираться люди, рассаживались по местам. Немного выглянула с краю. Зал большой. У нас в городе немало любителей музыки. Говард с женой в первом ряду. Он сидит чуть напряжённый, прямо вглядываясь, словно каждое мгновение ожидая подвоха. Конечно, ведь случись что, ему отвечать. Правая ложа Бинуара долго пустует. Мэр с женой появляются перед самым началом. приглушают свет. Я сижу в своём уголке рядом с Вебером, и вдруг такое удивительное чувство, как в детстве, что сейчас что-то начнётся, что-то удивительное и чудесное. Так что сердце замирает, а потом начинает биться чаще. Я смотрю на Людвига. Он ловит мой взгляд, улыбается мне. Поднимают занавес. Выходит режиссер. И Людвиг берет скрипку, встает, в тишине легонько касается струн с мычком, тихо, тихо. Его скрипка поет одинокая, сначала такая неторопливая, задумчивая песня. Потом подхватывает другая скрипка, третья, потом флейты, виолончели с торжним басом. Я сижу, слушаю все это — волшебство. Почему я раньше не приходила сюда? Это так прекрасно. Людвиг играет, прикрыв глаза, полностью отдавшись игре, словно лаская женщину. Так вдохновенно, самозабвенно. И песня первой скрипки ведёт за собой. Каждая нота словно движение души. Я сижу, едва ли не открыв рот, слушаю, забывая моргать даже. Удивительно. Одна мелодия заканчивается, начинается другая. Одни тягучие, грустные, что трогают до слёз, другие такие радостные, ритмичные, что так и тянет танцевать. Прекрасно. И когда наконец всё стихает, я даже поверить не могу. Конец? Сижу, вытянувшись и не дыша. Ну, что, пронесло? Довольно фыркает у Вебер рядом. Ага, говорю я. Я даже не думала, что так будет. Аплодисменты, цветы. Надо же, Людвиг. Людвиг улыбается мне так счастливо, словно невероятное чудо уже случилось. Свет и счастье в его глазах, щёки горят, красное пятно на щеках. Ох, хорошо, что я отключила ошейник, иначе ему бы так не сыграть. Он мне кивает, словно говоря: "Спасибо, леди Адетта". Словно он всё понимал. И я понимаю, что краснею в ответ. "Ты так прекрасен, Людвиг".